Глава 37 Четверть версты мы пролетели в мгновение ока и незамеченными. Почти вся орда Булгар уже стянулась к мосту изарику и на этой стороне остались едва ли две сотни разрозненных всадников. Потеряв из виду застрявшего на полыхающем мосту Исугея, они перестали быть грозной силой и просто бестолково метались по полю. И те, кто попался нам на пути, умирали быстрее, чем успевали понять, что же случилось. И откуда вдруг появились закованные в латы дружинники на могучих боевых конях? Я чуть вырвался вперед и едва не снес вдруг вынырнувшего из дымовой пелены булгарина, совсем молодого парня, с настолько перепуганным и растерянным выражением лица, что я ослабил пальцы, позволяя сабле чуть повернуться в моей руке. Тяжелый клинок обрушился на меховой шлем, а скорее просто шапку с нашитыми кожаными полосками плашмя. Всадник выпустил лук и без звука свалился под копыта собственного коня. Сражаться ему сегодня уж точно не светит. Может и уцелеет, если не затопчут, и если на то будет воля великого неба. Три сотни конных дружинников мчались почти беззвучно без криков, и выдать нас мог разве что грохот копыт, который наверняка терялся за воплями на мосту и у стен. Судя по звукам, Рагнар с Всеволодом еще держались. И как держались! Но лишь немногие булгары умирали от копии мечей. Остальные или горели заживо, или тонули в реке, или испускали дух с вывернутыми животами, развесив кишки на кольях. Но все равно упрямо лезли вперед, протискивались, заставляя звенеть привязанные к веревкам металлические ложки и колокольчики. И наши лучники били вслепую, на звук. Болгарские стрелы летели мимо или вонзались в укрытие, а склавские, хоть их и было в раз меньше, находили свою цель даже в дыму. Ясугий попался в ловушку. И теперь оставалось только ее захлопнуть. Я переключился с истинного зрения обратно на обычное и снова пришпорил коня. Кишектены носили шлема с забралами в форме уродливых железных личин, чтобы наводить ужас на врагов. Но на этот раз испугались сами. Не могли не испугаться. Мы без единого звука возникали из пламени и серого дыма, как какие-нибудь духи смерти». И только когда булгары начали один за одним оборачиваться, перестали таиться. Скрываться больше не было нужды, и триста глоток громыхнули одновременно лишь за мгновение до того, как на самое сердце армии Есугея обрушился страшный удар. «Вперед!» — заорал я, поднимая саблю. «За град! «Внимание! На вас действует зов ярла!» Продолжительность 45 секунд. Сила плюс 4. Очки выносливости плюс 35 единиц. Снижение входящего урона минус 25%. Скорость перемещения плюс 25%. Нас все еще было куда меньше. Но конные лучники больше не прикрывали кишек тенов. И мы атаковали оставшийся без защиты тыл, вложив в смертельный натиск всю силу всю злобу и жажду мести за разоренные города, и с особенной яростью бились дружинники из Есеника и Круглицы. Топтыга каким-то чудом смог обогнать меня, и один устремился навстречу с закованным Влад и всадником. Его меч поднимался и опускался, круша шлемы и панцири, и, казалось, во всем свете не сыскалась бы силы, способная остановить обезумевшего молодого гридня. Он не прекратил сражаться, даже когда короткое булгарское копье вышло у него из спины, пробив насквозь. Уже мертвый топтыга выпустил меч, сгреб противника медвежьей хваткой, выбрасывая из седла на землю, сомкнул на шее могучие ручищи и только потом затих. Как и предрекал перед боем, но успел прихватить с собой и врага. Я промчался дальше. А булгарины склав остались лежать, навсегда застыв в смертельных объятиях, словно еще пытались одолеть друг друга. Но их души уже рука об руку спешили туда, где им будет нечего делить. Сабля-дува-сахора запела, и с каждым ее ударом падал один враг. Даже она не всякий раз могла пробить крепкую броню кишек тенов, но там, где не хватало сил небесного железа, помогали мои собственные. Тех, кого не получалось разрубить, я просто сбрасывал с коней на землю, и поднимались после такого немногие. Дружина осталась чуть позади, но я сражался не один. Огромная черная птица перехватила железным клювом нацеленную в меня стрелу прямо перед лицом, пронеслась вперед и на лету, перекидываясь в волка, обрушилась на кишек тенов. Сломав, как хрупкие веточки, пару лошадиных шей, Хис вновь обратился в ворона, сорвал с седла еще одного бронированного всадника и взмыл вверх. Туда, где его уже не могли достать ни сабли, ни копья. Подобного зрелища не выдержали даже видавшие виды гвардейцы Ясугея, и некоторые предпочли бежать вместо того, чтобы встретить меня с оружием в руках. Но великий хан не стал бы великим ханом, если бы не умел сражаться даже тогда, когда победа уже ускользала из рук. Лишенные поддержки легкой конницы и зажатые между стеной щитов Рагнара и нашей дружиной Кишектены, стальное сердце армии Ясугея, перестраивались, чтобы драться на два фронта одновременно. Мы с разгона пробились почти к самому мосту, но навстречу из пламени и дыма двигались уже не разрозненные кучки всадников, а готовые к бою войска. Полыхало над островерхими булгарскими шлемами ханское знамя, будто бы вырезанное из походного шатра Есугея. Драконы трепыхались на ветру, словно тоже рвались в бой, а среди стальных доспехов мелькали и золоченые. Богатуры, телохранители самого великого хана. Когда два конных войска столкнулись, мечи и сабли громыхнули о щиты так, что на мгновение показалось, будто сама земля сейчас расколется под нами. Княжеское знамя вдруг поникло, наклонилось, но тут же снова взмыло вверх. Сам Стеслав, облаченный в мои доспехи, перехватил древко из рук погибшего дружинника и тут же скинул с седла его убийцу — кишек тена в золоченом панцире. Ратибор где-то потерял шлем, видать сбил саблей, но без него выглядел еще более грозно. Седые волосы разметались на ветру, лицо покрыл пот вперемешку с копотью от дыма, а булава взметалась и вновь падала вниз, как кузнечный молот. Я отбивался от двоих всадников одновременно, но еще кое-как успевал крутить головой. Закованные в броню фигуры, стальные и золоченые, ребили перед глазами, сливаясь в одно тысячерукое и тысяченогое создание. Как отыскать в этой свалке одного единственного человека? Не поможет даже истинное зрение. Я едва успел понять, что произошло. От страшного удара я вылетел из седла. Кувырнулся в воздухе и приложился лопатками об землю, потеряв чуть ли не треть здоровья разом. Но немногим больше повезло и моему противнику. Похоже, в последний момент я все же успел краем глаза заметить угрозу и чуть развернулся. Копье, которое должно было пробить меня насквозь, лишь скользнуло по пластинам брони, и мы сшиблись телами. Страшно! высекая искры из громыхнувшего металла доспехов и с такой силой, что даже кони не удержались на ногах. Я включил магическое ускорение, но мой враг каким-то чудом успел подняться раньше меня и ударил снова. Я отмахнулся саблей, перекатился и выпрыгнул вверх, разворачиваясь с ударом, который не мог не попасть в цель. Но клинок, уже готовый встретить стали плоть, лишь своем вспорол в воздух. Противник опять немыслимым образом увернулся, и я увидел прямо перед собой до да боли знакомое острие. Нацеленный в меня гунгнир, и глаза, темные, как ночь над степью, не испуганные и не злобные, только сосредоточенные и бесконечно усталые. Исугей смотрел на меня из-под шлема, самого обычного, неукрашенного золотыми орнаментами, как и помятый и покрытый вмятинами панцирь кишектена. Хан провернул тот же трюк, что и я, поменявшись доспехами с обычным воином. И пока я искал его, он сам охотился. Только не на меня, а на князя, чьи латы я носил на плечах. И теперь собирался закончить бой одним ударом. Стой! Заорал я, срывая с головы шлем. «Это я, хан!» Узнал. Острие гунгнера чуть дрогнуло, но все-таки рвануло вперед. Я поднырнул под выпад и стукнул в ответ. Не клинком, гардой. Боль прокатилась по руке чуть ли не до плеча, но Исугей отступил, роняя шлем в затоптанную и обгоревшую траву. «Хватит!» Я отступил на полшага и опустил саблю. «Уводи своих людей, хан!» «Слишком поздно, Антр-богатур!» Голос Есугея прозвучал негромко и глухо, но я все равно услышал его сквозь крики и лязг стали. Сражение уже понемногу превращалось в беспорядочную свалку, но вокруг нас не было никого. Будто какая-то таинственная сила образовала круг, не позволяющий обычному человеку мешать схватке двух видящих. «Прекрати!» Я едва успел уйти от очередного удара. Хвала богам, Ясуги еще не успел привыкнуть к моему оружию. Острие копья скользнуло по наплечнику и лишь чуть оцарапало шею. Но сколько раз он еще промахнется перед тем, как проткнуть меня, как цыпленка! «Уходи, хан!» — заорал я, отбрасывая саблю. «Еще есть время! Я знаю, как остановить пески!» На лице Есугея на мгновение мелькнуло удивление, потом надежда, но она снова сменилась обреченной решимостью. «Прости!» — выдохнул он, замахиваясь, чтобы вогнать Гунгнер мне в живот. «Да какого йотуна!» я не стал уворачиваться только раскрыл ладонь и оружие все отца послушалось настоящего хозяина древка загнулась вверх рванулась выворачивая есугею руки и легло в мою ладонь уходи повторил я или мы все тут погибнем так ты не спасешь свой народ что ты задумал Есугей явно готов был наброситься на меня хоть с голыми руками. Скажи! Ты узнаешь! Я покачал головой. Когда придет время, просто верь мне, хан, пески еще можно остановить! Сработало? Похоже, да! Есугей не стал бы признанным вождем сотен булгарских племен, если бы не умел взять себя в руки. Отступление подарит его людям еще хотя бы несколько недель. Но если я убью его сейчас, вся эта орда, а за нею и идущие с юга следом женщины и дети, погибнут. Даже если мы в итоге проиграем битву, без хана им все равно конец. Между и голод прикончат булгар куда быстрее, чем пустыня или мечи клафов. «Да будет так!» Есугий склонил голову. «Судьба моего народа в твоих руках, Антар-богатур». Похоже, у него с телохранителями имелось еще и что-то вроде телепатической связи. Есугий не издал ни звука, и я не видел, чтобы он отдавал какие-то приказы жестами, но со всех сторон послышались короткие гортанные крики. Булгары отступали, отходили назад за реку, Все так же падали под стрелами и висли на кольях, но уже и не пытались сражаться. Лучники разворачивали коней, а кишектены прорывались обратно к полю, почти не встречая сопротивления. Дружинники вокруг удивленно крутили головами и без приказа опускали мечи, позволяя врагам уйти, будто бы из них всех разом вынули батарейки. А сам Есугей исчез растворившись в стальном потоке, что огибал меня с обеих сторон. Бой за Вышеград закончился. Наверное, победой, только почему-то вместо радости я почувствовал только такую усталость, словно каким-то чудом загнал зеленую шкалу даже не в ноль, а в глубокий минус. Но перед тем, как опуститься на землю, я успел поймать на себе взгляд Ратибора. грозный даже не недовольный, просто недоверчивый и растерянный, как у обиженного ребенка.